Меня все часто спрашивают, что это я пошел в кулинарную технику. Я вам надо, чего скажу? У нас такое же учебное заведение, как и любое другое. У нас тоже есть... Чего ты ешь? Всегда позабываю, как они называются. Преподаватели. Предмет у нас тоже есть, только больно мало. У нас всего... Ну чего ты хихикаешь? Тебя бы туда... Я бы всю память ошиблась. У нас предметы всего... Этот не считается. От физкультуры меня освободили. Я плавать не умею. Меня вода не держит. Предметы, Господи... Три штучки. Первый предмет холодная закуска, второй горячая пища, третий самый трудный. Экономия продуктов. Недавний экзамен по кислым щам сдавали. Меня профессор как-то релку налил. Я ее съел. Вдруг он говорит, что в этом супе не хватает. Надо же, попался. Главное, подсказать некому. Все уже налились все ушли. А он заладил свое, чего в супе не хватает. И глядит голодными глазами. Я говорю, налей еще. Он говорит, а ты не лопнешь? Я говорю, а ты тогда налил, сжарился. Я опять это все-все подмел. Он говорит, последний раз спрашиваю, чего в супе не хватает? Говорят, а то хуже будет. Я говорю, хуже не будет. Больше супа нету. Он как заорет, чего в супе не хватало? Я говорю, хлеба. А вам ха-ха-ха. Мне пару поставили. И чуть из технику мы не выгнали.